А может, в этом был виноват вовсе не Матвейчук, со своими философскими теориями о природе женской красоты и о том, как ее узреть в каждой. Найти единственную прекрасную даму становилось уже невозможно, ибо по этой теории все были просто материалом для мужской фантазии и творчества. Или во всем был виноват именно контрабас большой под два метра? Старомодный, нескладный инструмент-мамонт, странным образом научивший Севку слышать, слушать и даже видеть по-другому. Интересно, что это касалось не только музыки, но и отношений с людьми. Началом знакомства с ним была боль. Боль, боль, боль. Играя довольно часто до этого на гитаре, Севка думал, что его пальцы уже достаточно огрубели, Привыкнув плотно прижимать струны к грифу для извлечения точного и ясного звука, но струны гитары и струны контрабаса были не одинаковы, как ни была одинаковой и техника их прижатия. Например, чтобы извлечь особый обертон на контрабасе, надо было прижать струну боковой частью большого пальца, а там при игре на гитаре мозоль, как правило, не образуется. Она твердеет по центру пальцевой подушечки, а не по краям. С непривычки в первые дни занятий усевки пальцы нещадно болели и зудели, синели, чернели, ныли, так что невозможно было представить, как на следующий день он опять станет именно нажимать на струны. Иногда, по неосторожности и неопытности, он разбивал пальцы в кровь. Серафима удивлялась, пугалась, чертыхалась, уговаривала. Бросай ты сева эту затею! Вон как распухли руки, смотреть страшно! Что за преподаватели там у вас? Мучители какие-то? Но он молчал, кусал губы, терпеливо листал нотные тетради, водил посиневшими пальцами по кривым строчкам, с трудом разбирая свои собственные каракули. Беззвучно шевелил губами, повторяя новые музыкальные термины — квартовый строй, тисситура, каденция, флажолет. Это позже он будет сыпать ими легко и привычно, как любой настоящий музыкант. А сначала все казалось сложным, чужим, витиеватым, словно он забрел в лес, который видел раньше только издали, в синей дымке, а тут пробрался из любопытства в самую его гущу, а там, глядь, Деревья не зеленые, а синие, трава желтая или красная, и листья у деревьев незнакомой формы, и птицы сидят на ветках заморские, невиданные, косятся узкими глазами на незваного пришельца и резко вскрикивают от испуга чужими голосами, вроде павлинов Матвейчука. И все в этом лесу так, загадочно, многомерно, и за каждым кустом ждет тебя новая тайна. Музыка на самом деле оказалась не просто линейной разбивкой мелодий на какие-то там ми, а объемным многогранным калейдоскопом с вечно передвигающимися разноцветными стеклышками, которые складывались сами собой из тона, тембра и звука в вечно меняющиеся картинки, и сложно было выучить их узор или предугадать, в какую новую комбинацию каждая из этих картинок превратится дальше. Музыка состояла не только из звуков и нот, но и из истории, биографии композиторов и музыкантов, искусство мастерить музыкальные инструменты из дерева, покрытого особым лаком, пластмассой других композитных материалов, источной геометрии пропорций между изгибами их инструментов туловища и структурой струн и смычков, легкостью или тяжестью грифов. Еще она состояла из сиюминутных настроений, снов, страхов и комплексов, мимолетных видений, затяжных депрессий и личных драм, особых живых существ, научившихся каким-то чудом извлекать из инструментов именно то, что они слышали снаружи, а главное — внутри себя. Это обстоятельство особенно тревожило Севку. Сможет ли он уподобиться им? И тоже почувствовать гармонию сложного мира музыки, существующего параллельно миру обычных людей. Или он так и останется тем любителем, про которого даже далекие от музыки слушатели скажут, «Ах, как же немилосердно он пилит контрабас!» Для того, чтобы этого не случилось, нужно было не только без устали практиковаться, то есть осваивать азы искусства тем местом, о котором прозорливо и грубовато предупредила его Эмилия Борисовна, особенно в классической позе, при игре с мычком. Еще надо было играть, часами стоя на ногах, а они затекали от долгого стояния, и растягивать руки вдоль грифа, полуобнимая массивное тело инструмента, словно созданного для того, чтобы мучить исполнителя. И руки тягучи ныли от перенапряжения а когда он, наконец, заканчивал урок и опускал их, часто противные долго непроизвольно дрожали. Но главное — нужно было буквально переродиться, выключить ухо обывателя, лениво слушающего этюды и сюиты со стороны и больше не использовать для оценки прослушанного материала весьма упрощенные полюсные формулы — понравилось или нет, красиво или не очень — Чисто или фальшиво. Нужно было настроить ухо на пульс, вибрацию, колебания и ритм инструмента. Сердце на его настроение. А руки натренировать так, чтобы их движения не были скованы и не нарушали того ожидаемого эффекта, который уже витал где-то поблизости. Его нужно было ухватить, когда сжатием а когда неестественным объятием, но чаще всего щипком или рывком. И тогда казалось, что уже не инструмент, а музыкант пытается причинить контрабасу боль, мстя за принесенные ему раньше этим же инструментом страдания. На тренировку правильных движений уходили дни и месяцы, И порой каждый час занятий незаметно переходил в другое измерение времени растягивался или сжимался, длился внутри часа годом, если ничего не получалось, и мелькал счастливыми мгновениями, когда получалось почти все. Так Чернихин научился видеть разные лики времени. Замечая, как племянник самозабвенно увлекся учебой, Серафима расчувствовалась И решила купить ему контрабас, чтобы он мог и дома заниматься, а не пропадать сутками в училище и без конца ждать часа своей очереди в записи на инструмент. Это было еще до знакомства с Григорием. Период между царствами. И она стала подрабатывать, как умела. Присматривала за соседскими детьми, когда их родители были на работе. Варила сладкие петушки на палочке и сдавала их оптом корене. Толстая продавщица сладостей на рынке, даже летом перевязанный крест-накрест серым шерстяным платком поверх белого засаленного халата и липкого фартука. А когда Севка уже тошнила от запаха жареного сахара и уксуса, намертво въевшегося в его пиджаки и брюки, Серафима решила перейти к самому прибыльному способу, на который была способна — гаданию на кофейной гуще чему ее тоже научила бабка Калипсо. Убрав кульки с сахаром и склянки с сиропом в буфет, она вытащила из чулана старую шелковую ширму с восточным рисунком танцующие у горного озера журавли. Отгородила угол в комнате, установила там журнальный столик, лампу с оранжевым абажуром и попросила корене сделать ей рекламу среди покупателей рынка. Мало-помалу к ней стали приходить все те же дамы сентиментально-мещанского типа, что когда-то, много лет назад, покупали у калерии душистые подушечки Саше или просили учить своих детей музыке и пению. Сначала дамы шли плохо, стеснялись, жадничали, побаивались насмешек общественности, Но после того, как Серафима успокоила первую клиентку, доверительно сообщив, что муж ей больше не изменяет, а другой визитерша напророчила неожиданное богатство, клиентура потянулась несмелой, но неиссякаемой вереницей. каждый хотелось услышать подтверждение того, что она самая хорошая, добрая, отзывчивая, и что ее счастье уже не за горами. Серафима брала за сеанс дорого, так как надо было еще покупать кофе. Но потом, заработав авторитет модной воржии, уже не стесняясь заставляла многих клиенток приносить свой кофейный порошок, чтобы поскорее набрать нужную сумму. Она, конечно, побаивалась, что ее могут поймать за незаконную деятельность, поэтому просила клиенток никому не говорить, куда они идут и зачем если бы ее поймали за сеансом, придумала легенду, что к ней зашла на кофе с бисквитами дальняя родственница, о которой она давно ничего не слышала и мало что знала, а просто случайно встретила на рынке. Хотя Серафима умела гадать по-настоящему, этого зачастую совсем не требовалось. Стоило ей внимательно посмотреть на вошедшую даму, У нее, само собой, складывалось ощущение того, что говорить нужно, а чего не стоит, и как вести разговор, чтобы к ней пришли еще. При этом она была немногословна, сдержанная и терпелива, и ее ценили прежде всего за то, что она давала своим клиентам волю выговориться. Она умела быстро ловить важные детали в одежде, обуви и манере говорить. Скользила по встревоженным лицам своих собеседниц проницательным взглядом густо подведенных, как у Клеопатры, темно-ореховых глаз, и тут же определяла главную проблему, над которой билась очередная посетительница, или ставила диагноз. Вот, к примеру, если перед ней сидела девица неопределенных лет, нервно комкающая носовой платок в руках, не красавица, но и не дурнушка, Было ясно, что она явно запустила себя, пренебрегала косметикой и редко смотрелась в зеркало. Тем не менее пришла, чтобы узнать, сможет ли когда-нибудь выйти замуж. Ее диагноз — это, конечно, не в неврастения на почве комплекса неполноценности. Ей надо было просто помочь преобразиться, сначала изнутри, а потом снаружи, и поверить в себя. Поэтому... Ей Серафима увлеченно рассказывала, медленно поворачивая чашку с гущей то одним, то другим боком к лампе с оранжевым абажуром. «Вижу вас не блондинкой, а темно-русой шатенкой, в бордовом платье модного покроя, с золотыми пуговицами спереди и чуть открытой спиной. На губах у вас вишневая помада?» «На шее бусы горошины, примерно такие, как у меня». Тут она трогала свои темно-красные бусы для усиления эффекта и продолжала. «Вы в большой светлой зале, вокруг много людей, звучит музыка. К вам подходит военный, средних лет, с седыми висками, и приглашает на танец. На выходе он накидывает вам на плечи пальто с меховым воротником». «Вы идете вместе по улице, и он покупает вам...» Но дальше можно было не говорить, что именно покупал военный, так как девица была уже полностью поражена видением будущего, чудесным образом открывшимся на дне кофейной чашки, и уже представляла себя там, в большой светлой зале, в бусах и модном платье, плавно вальсирующей с военным средних лет и было уже неважно, выйдет она за него замуж или нет. Главное, они должны были непременно закружиться в танце. А потом он должен ей надеть на плечи монто и, заглядывая ей в глаза, купить на улице цветы, как в кино. Конечно, после сеанса Серафимы девица бежала домой приободрённая, помолодевшая на лет пять, поспешно красила волосы в цвет темно русый шатен, заказывала знакомой модистке бордовое платье модного покроя с золотыми пуговицами и не пропускала ни один вечер отдыха военного училища. А дальше сценарий мог меняться в мелочах, но чаще всего шел по предсказанному Серафимой пути. А вот другой тип клиентки, такой, как эта полная дама, в ярко-розовой шляпе со страусиным пером, и увесистыми кольцами на каждом пальце, был невыносим, потому что такие просто умирают со скуки и приходят, чтобы поморочить гадалки голову. Такая дама приходила в поисках общения под девизом «Расскажи мне то, сама не знаю что», и выматывала Серафиму долгими историями о своих домработницах, мужьях, поклонниках, детях, собаках, попугаях, фикусах, а также о своих болезнях, гастрономических пристрастиях и диетах, которые никогда не имели должного эффекта. Еще такие дамы беспрестанно перескакивали с одной темы на другую, задавали сотни вопросов и никогда не слушали на них ответа. И Серафиме не оставалось ничего иного, как поставить им следующий беспощадный диагноз идиотия на фоне полного отсутствия интеллекта, духовности и смысла жизни и, как следствие этого, отсутствия определенных проблем, что, собственно, и было проблематично. Таким дамам было бесполезно пророчить выгодных женихов и удачные знакомства, а нужно было просто, набравшись терпения, описывать клиентку примерно так. «Вижу, что вы человек редкого достоинства и душевных качеств, Вы сентиментальны и романтичны, вы терпеливы и внимательны к окружающим, но это мало кто ценит и замечает. Вы щедры, не злопамятны и мягки по характеру. Тут обычно растроганная собственной добротой клиентка начинала застенчиво сморкаться в надушенный платок и утирать украдкой слезы умиления. И многие обязаны вам своим благополучием. Например... Вы решите повысить своей домработнице по помесячную плату даже без того, чтобы она вас об этом попросила. После этого и вам кто-то очень сильно поможет, и будет удача в делах вашего мужа. Дама как-то сразу обмекала, успокаивалась, переставала тараторить всякие глупости, и под конец визита, изумленная своими же собственными добротой, мягкостью и щедростью, о которой она даже не подозревала, жаловала златоустой гадалки червончик поверх ранее установленной таксы. А толстая продавщица сластей Корине Серафима без всяких обиняков прямым текстом советовала. «Не обсчитывай и не обвешивай покупателей, подруга, а то вот в чашке фуражка с кокардой выпала вверх ногами. Смотри, какая большая!» «Как бы ты на инспекцию не нарвалась, а то штраф заставят платить или выгонят с рынка!» И сверкала темными очами. «Да как же они проверят?» — удивлялась простодушно Карине и ругалась по-армянски. А Серафима, заглянув в чашку, продолжала ее пугать. «Продала ты конфет на 10 рублей на прошлой неделе, никому не кому-нибудь о жене начальника БХС и, судя по всему, она сдачу пересчитала. «На рубль ты ее того обдурила, смотри!» и показывала тонким пальцем на линию из гущи, прилипшую к внутреннему боку чашки, действительно очень похожую на единицу. Остатим! смущенно бормотала Корине, глядя на грозовые тучи, зависшие большим пятном гущи посередине чашки, и, правда, похожим на фуражку, и низким голосом подвывала. — Разве же их всех упомнишь, кто таков? — Ну да я уж постараюсь, буду внимательнее. — Шнор-колэм, Сима, шнор-колэм. И совала Серафиме в руку конфету Гулливер, завернутую в такую же липкую и засаленную двадцатипятирублевку, как и ее рабочий фартук и халат. Неудивительно, что не прошло и полгода, как нужная сумма была почти собрана. И вот однажды, Ближе к Новому году, поздно вечером, Севка пришел из кино, и с порога увидел его Большого, Неловкого, Нелепого в этой чуждой такому объемному предмету обстановки, и оттого Севке показалось, что он сразу съел все окружающее пространство. Но чертовски красивого, просто великолепного. Он стоял прислоненный к стене недалеко от окна, в открытом футляре, который почему-то смотрелся довольно зловеще, как будто это был человек на смертном одре, одетый в строгий классический костюм. Тем не менее, это выглядело торжественно. — Ой, — сказал Севка, и, подойдя близко-близко к подарку, потрогал его гладкую лакированную поверхность. «Ой!» — повторил он. «Где ты его взяла?» «Секрет!» — загадочно ответила Серафима и села на стул рядом с футляром. «Красивый?» Видно было, что футляр с позолоченным замком ей нравился куда больше самого инструмента. «Ага!» — сказал ошеломленный Севка и попробовал струны. Они упруго и приглушенно откликнулись на его огрубевшие к тому времени руки, как будто притаились, не решаясь зазвенеть в полную силу при совершенно посторонних и незнакомых людях. «Где ты его взяла?» — тупо повторил Сева, забыв, что только что уже спрашивал об этом Серафиму. «Где взяла, там уже нет», — огрызнулась почему-то Серафима и вышла покурить. Она вдруг почувствовала, что стала лишней, что мешает Севке, а вернее им обоим, ближе познакомиться. Так с самых первых минут новый предмет оказался чем-то вроде нежданного родственника, о котором забыли, пригласили к себе в дом из вежливости, а он вдруг решил остаться. И теперь надо было к нему, хоть не хочешь, понемногу привыкать, и подстраиваться под его привычки а главное умопомрачительные габариты на счастье через пару месяцев антиповы из соседней по коридору квартиры родители лешки того самого с которым севка играл в детстве в прятки, съехали дальняя тетка в харькове померла дом им по завещанию оставила и в спешке сдали свою комнату на время серафиме Засущие копейки, так как не хотели ни разменивать, ни сдавать свою прежнюю жилплощадь незнакомым людям. Наскоро прибравшись в ней, после того, как старую мебель выкинули или перевезли на новое место жительства Антиповых, Серафима и Севка установили контрабас там, постелили на пол коврик, помыли окно, перетащили туда диван и еще кое-какую мебель и таким образом освободили свое жизненное пространство от неуклюжего гиганта. До появления Теплева Севка, как и раньше, спал на раскладушке в их серафимой комнате, но после появления нового хозяина практически полностью перешел в антиповскую комнату. Севка долго привыкал к своему инструменту, на нем давно не играли, видимо. Серафима приобрела его в скупке, о чем говорили пыль, въевшаяся в верхний порожек грифа и струнодержатель, до которых так и не добралась ленивая рука работника скупки, подготавливавшего инструмент к продаже, и слегка затхлый запах подвала или чулана, исходящий из змеистых ячеек резонаторных отверстий — эфов. Чтобы избавиться от чужого запаха, Пришлось не только протереть контрабас полусухой тряпочкой, заранее смоченной в уксусе, но и, как старенького дедушку, опереть обустойчивый табурет, выставив на улице хорошенько проветрить. Но в целом он был в хорошем состоянии. Его корпус был полированный, янтарно-коричневого цвета, с ободками по краям, а на затылке поблескивало клеймо рубнер откуда было ясно, что инструмент трофейный, привезенный после войны из Германии, где его и произвели. О четырех струнах. Он был шикарен, по неотразим. В среднем регистре звучал мягко, объемно и обволакивающе, так что севка просто таял. В нижнем, как и положено всем его собратьям, густы и низко басил, Но в верхнем резко сипел будто простудившийся старик. Он был немного расстроен. Попытка настроить его по открытым струнам, однако, не привела к положительному результату. Но с этим справились, когда Севка потащил его в училище и попросил настройщика-реставратора струнных и смычковых Давыденко подогнать его для точности машинкой. Увидев инструмент, тот потерял дар речи, Он долго смотрел на контрабас, гладил, постукивал и похлопывал его, прижимал ухо к лакированной груди и спине, благоговейно трогал струны и чуть не всовывал ухо в эфы, а потом заявил «Да, Чернихин, рубнер твой, знатная вещица. Сделан из клёна, накладка на гриф из черного дерева, а трость смычка из красного сандала». Одним словом, классная работа. Севка был счастлив. После реставрации контрабас хоть и стал выглядеть моложавее, но прямо не поддавался дрессировке. Иногда Севке казалось, что он учится не в музыкальном училище, а в медицинском, и что контрабас — это некий вечный больной, опять-таки дряхлый старик, у которого надо было ежедневно мерить температуру и проверять лоб на ощупь, чтобы определить болезнь и подобрать нужное лечение. Каскад каденции, оживляющий массаж пиццикато или же прогулки мерным шагом легато, переходящим постепенно в стремительный поток фортиссимо, в зависимости от того, нужно ли было охладить жар или, наоборот, разбудить в больном пылкость увядших чувств. Случалось что картина резко менялась, и они обменивались ролями. Больным становился совсем не контрабас, а он сам, исполнитель, Всеволод Чернихин, как церемонно приходилось декламировать свое имя во время экзаменов или отчетных выступлений. Когда ничего толком не получалось, он тоже замирал, настораживался, залезал в свой чехол, громоздко заполнял пространство долгим натужным молчанием категорически не воспринимал критику и отчаянно дулся. Выходило, что старик Серебров оказался чертовски прав. Контрабас, несмотря на неуклюжесть своих физических форм, покатых плечей, тяжеловесного широкого корпуса, низкой гаммы извлекаемых из него гудящих, вибрирующих и брюзжащих звуков, оказался Севке как будто сродни. Он тоже все время сомневался, осторожничал, боялся ошибиться, стеснялся сам себя, мало кому в жизни доверял, даже Серафиме, и тем более Теплеву, и в свою раковину никого просто так не допускал. Севка назвал его Амадеусом за свою нравность, брюзжание и самодовольный, но неподражаемый артистизм. В основном они, Севка и Амадеус, больше мучили друг друга, чем любили. Но когда наступали редкие минуты гармонии и взаимопонимания, особенно в минуты неизвестной, откуда берущиеся обоюдные импровизации, это было возвышенно и прекрасно. И на удивление слаще, чем все остальное вместе взятое. Игра в преферанс, чтение, одинокие прогулки по городу, сочинение небольших музыкальных этюдов и чистка паровых котлов. Севка чувствовал, что подобное единение человека и инструмента и есть любовь, или, по крайней мере, одна из ее граней, и что все виды любви должны быть похожи друг на друга, и поэтому рано или поздно, как тонкие ручейки, им предстоит слиться в какой-то благостный момент всеобъемлющим мощного аккорда. Но когда влюбленные все в севку девицы неумело кокетничали, стараясь понравиться, жеманничали, вели глупые беседы и безудержно хохотали, а потом, немногим позже, в темных углах торопливо прижимали его к себе в душных объятиях, обмазывая его лицо пудрой и помадой, от которой потом было не отмыться, это все звучало грубо и фальшиво. Как неточно взятая нота, И никак не было похоже на явление такой же тонкой природы, как то, что ему давало время от времени. Игра на Амадеусе. Порой Севки тоже казалось, что он искренне увлечен и покорен новой случайной знакомой. Но даже когда тело горело и задыхалось от смутных желаний, душа все равно оставалась предательски холодной. Избавляться от своей литорги никак не хотела и, как уже бывало, с ленивым любопытством наблюдала за развитием банального сюжета. А в музыке все было по-другому. Сначала заводилась душа, потом ее пульсирующая энергия передавалась пальцем, от них струнам или смычку, и Севка слышал голос Амадеуса, как если бы это был человек, которому тоже есть что рассказать или на что пожаловаться. Смеясь, Или рыдая, Амадеус начинал постепенно оттаивать, понемногу откровенничать и, наконец, вовсю делиться своими секретами. И не было в этом ничего корыстного, надуманного, и потому каждый из них блаженно погружался в такое странное, одинокое, но поистине кровное братство. Тем не менее Севка расстраивался, отчаянно тосковал, сам не зная почему и по кому и все чаще нырял с головой в музыку, как рак-отшельник, прячась от примитивной правды жизни. Но через некоторое время, поймав мимоходом на себе восхищенный взгляд какой-нибудь собеседницы, и что только они в нем находили, наспех заправив полы, вылезающие из-под пиджака рубахи и повинуясь потаенной страстности своей противоречивой натуры, тут же пускался в новое приключение. Виртуозно лепил в своем воображении новый образ по методу Матвейчука, без удержу применял уже испробованные приемы обольщения, писал на салфетках легким росчерком профиль новой нимфы или амазонки, как уж повезет, и в который раз, заполучив птичку в клетку, вскоре опять обращался в постыдное бегство. Бегство заключалось в том, что он запирался в комнате с Амадеусом. Зажигал лампу с оранжевым абажуром, которую отдала ему Серафима, после того, как Теплев разогнал ее мещанский, по его выражению, гадальный притон. Глотал рюмками коньяк без закуски, умирал от одиночества. И только Амадеус, волшебно оживающий под его смычком, жалел и понимал его, как никто другой, Сочувственно всхлипывал пронзительными верхними нотами, раздраженно гудел нижними и выговаривал ему за несусветную глупость мягкими нравоучительными средними, как заботливый отец, которого Севка никогда не знал.